Аристотель, как философ, во многих отношениях очень отличался от всех своих предшественников. Он первый стал писать как профессор. Его трактаты систематичны, его рассуждения разделены на рубрики. Он профессиональный учитель, а не вдохновенный пророк. Его работы отличаются критическим характером, тщательностью, прозаичностью, без какого-либо следа бакхического энтузиазма. арфические элементы Платона, разбавленного Аристотеля, и смешанные с большой дозой здравого смысла. Где Аристотель выступает как платоник, чувствуется, что его природный темперамент подавлен учением, к которому он был привержен. Он не отличается страстностью или глубоким религиозным чувством, Ошибки его предшественников были славными ошибками юности, которые свойственны попытке достичь невозможного. Его ошибки – это ошибки зрелого возраста, когда нельзя уже освободиться от привычных предубеждений. Лучше всего у него описание деталей и критика. Ему не удаются большие построения из-за отсутствия фундаментальной ясности И титанического огня трудно решить с какого пункта следует начинать объяснение метафизики аристотеля но вероятно ее самым лучшим местом является критика аристотелем теории идей и его собственная альтернативная теория общих понятий против идей он выдвигает ряд очень хороших аргументов большинство которых уже встречается в Пармениде Платона. Самым сильным аргументом является аргумент третьего человека. Если человек является человеком, потому что он похож на идеального человека, то должен быть еще более идеальный человек, на которого похожи и обыкновенный человек, и идеальный человек. Сократ одновременно является человеком и животным. И возникает вопрос, является ли идеальный человек идеальным животным? Если да, то должно быть столько же идеальных животных, сколько имеется видов животных. Нет надобности продолжать. Аристотель ясно показал, что когда ряд индивидуумов имеет общий предикат, то это не может происходить из-за отношения к чему-то того же самого рода, что и они сами, но по отношению к более идеальному. Это в значительной мере можно считать доказанным, но собственная теория Аристотеля далеко не ясна. Именно это отсутствие ясности сделало возможным средневековый спор между номиналистами и реалистами.